Глава 13 Тайм-аут на реке. Она чувствовала, пора взять тайм-аут. Устроить себе краткую передышку. Все эти лихорадочные поездки в Раздольск, эти странные приключения, беседы и впечатления пора на время прекратить. Надо сесть, и спокойненько всё переварить. Что? А вот это самое. И, возможно, поразмыслить над самым основным, что же всё-таки в этом деле не так. Вторник, 29 мая, запомнился Кате по многим причинам. Видимо, жажда покоя и тишины была чисто инстинктивной, потому что в этот день, точнее, в ночь, на среду, события приняли такой оборот, которого никто не ожидал. Этот день рабочий, обыкновенный, Катя провела в пресс-центре, занималась своей рутинной работой. Просматривала сводки происшествий, созванивалась с редакциями газет, делала наброски будущих статей, консультировалась в службах, добывала комментарии к уже написанному. И вот день. В меру солнечный, в меру пасмурный, в меру ветреный, в меру влажный, как это бывает в конце весны, после смены погоды, сменил вечер. В 6 Катя закончила свои труды. Вышла из здания ГУВД медленно зашагала по Тверской. Домой на Фрунзенскую возвращаться не хотелось. Что её там ждёт? Пустая квартира. Вадькин бодрый голос на автоответчике соизволил таки драгоценный В.А. объявиться из своего Сен-Готарда. Катя чувствовала себя совершенно одинокой. Все заняты. Никому до неё нет дела, и друзьям, и приятельницам. Даже Мещерский стал куда-то исчезать по вечерам. Что ж, не вечно же он будет пришпилен к её юбке. У него своя жизнь. Друг семьи — это ведь не рабство, не ермо, а просто такое печальное хобби. Колосов угнездился в своём раздольске. Как же? Ответственный от руководства возглавляет оперативно-следственный штаб по раскрытию убийств. Пусть себе возглавляет. Мужчин хлебом не корми, дай только поруководить. Конечно, спору нет, Никита вымотан до предела. К коньяку вам даже потянуло. Катя вздохнула. «Жалей его, жалей». «А чего, собственно? У него не клеится дело. Не раскрывается быстро и сразу. И он уже психует. Она остановилась перед витринами Крестоболь. Смотрела не столько на манекены, сколько на свое отражение. А вон и бутик дома Живанши. Странно, что ноги сами привели ее сюда». Помнится, Лиза о платье говорила, из-за которого у неё начались ссоры с этим... Этим... Лицо Степана Базарова, словно мираж, соткалось из смога, окутывающего вечернюю Тверскую. Из огней казино, из гула нескончаемого потока машин, автомобильных гудков, разговоров прохожих, Смеха и криков подростков, лавирующих в толпе на новеньких роликах. «Я же не хочу о нём думать. Не желаю. Но...» Та полузабытая уже в суете будней крошечная заноза снова ужалила сердце. Словно вот гвоздь на эмблеме, что он прикалывал на грудь своих учеников. Катя смотрела на манекена в витрине. Манекены смотрели на неё и словно спрашивали, что с тобой. Чего тебе не хватает в этой жизни? Зачем тебе тот, кому ты совершенно не нужна? Зачем думать о нём? Зачем думать о нём вот так? Но кто же властен в своих мыслях? «Никто!» «От недруга можно скрыться. От войн, катастрофы, неурядец убежать, уехать. А от дури своей куда скроешься?» Она коснулась витрины рукой. Стекло было холодным, как лёд. В феврале он привозил сюда Лизу. Они смотрели вот на это самое сияющее колье, на эти браслеты, бижутерию. Он собирался купить ей дорогое платье к свадьбе, и Лизу ошарашил его выбор. И она не придумала ничего лучше, как нажаловаться будущему свёкру. «Разве ябед можно одевать, как принцесс? Разве они достойны такого внимания?» Катя открыла зеркальную дверь и зашла в бутик. Разглядывала стенды, витрины, вешалки. Дорого, красиво, вычурно, модно, изысканно. Ничего пугающего и патирующего. Может быть, коллекцию уже успели сменить? Лиза помнится... Что-то о дохлой саранче, прикреплённой тканем, упоминала Одно из вечерних платьев украшали разноцветные яркие кусочки кожи, меха. Что ж, стильно. И даже эти волосы тут уместны. На воротнике, манжетах и... Шерсть. Что? Что вы говорите? «Нет-нет, благодарю вас!» Она отрицательно покачала головой. Этот менеджер в красной водолазке уже минут пять как торчит рядом, спрашивает, не желает ли она примерить это платье. «Нет-нет!» «И даже на цену не стоит смотреть!» «Шерсть!» «Шерсть на платье коллекции – Александра Маккуина. Шерсть на трупе наемного убийцы. Шерсть или что там во рту сотрудника спецподразделения МВД. Вырванные клоки шерсти. Вырванные во время борьбы? Драки? Но ведь никакой борьбы вроде и не было. Эксперты в один голос твердят – Нападение в обоих случаях было совершенно внезапно. Или всё-таки они боролись, сражались, бились за свою жизнь, как пуля легче лихорадки. Сбросив доспехи, как боги неистово бились, сильные, как медведи, с кем, кто с кем бился там? Кто нападал? Кто защищался? Кого увидел Грант во дворе той старой дачи в Половцеве? Кто встретил Яковенко на лесной дороге у поваленной берёзы? Катя направилась к выходу из магазина. Странные у тебя фантазии, милочка. Невероятные аллегории, чепуховые сравнения». Этот парень, этот близнец, этот учитель, чего интересно, задел тебя своим пренебрежением. Глубоко задел. И ты никак не хочешь себе в этом признаться. А ты признайся, взгляни правде в глаза. А то ведь диапазон грёз широк необычно. От убийств до наворотов модного кутюрье. От крови, да. Этот забор в Половцеве, залитый кровью, чёрт. Она там, помнится, разыгрывала из себя великого следопыта. Снова дурью маялась. Что, интересно, Никита тогда подумал о ней. Ясно, что-то этакое. У мужчин всё на лице написано. Но Никита, несмотря на всю свою грозную стать, на весь антураж сыщика-профи, катастрофически застенчив с женщинами. Чуть что краснеет, как девица, как кровь краснеет. Кровь. А ведь тот забор легче всего было испачкать в тех самых местах, только опустившись на четвереньки. Звериная поза. Шерсть. Животное должно было находиться на месте происшествия в момент, когда... когда кровь хлестала из разорванного горла Гранта. Когда Яковенко испускал дух на березе, словно выставленный на показ всему свету, Как этот вон манекен. Катя машинально прибавила шагу. К остановке подходил троллейбус, первый номер. Можно на нём доехать до Каменного моста. До самой Москвы-реки. Выйти и... Господи! Отчего это мысли, которые ты сама себе запрещаешь так настойчиво и неотступно тебя преследуют. Глупые мысли, терзающие бедную головёнку. Мало ума, мало трезвости, мало опыта, знания жизни. Зато бездна фантазии, болезненная впечатлительность и потрясающее легкомыслие. Это и её точный интеллектуальный портрет. Катя вздохнула. Вадька, человек прямой, сорок раз ей про это повторял. Одни книжки на уме. Мещерский, человек деликатный и вежливый, и тот триста раз просил её не торопиться с выводами, не фантазировать, не забивать себе голову различной ерундой, Глупыми сказками про... Катя поморщилась. Всё. Баста. Троллейбус еле полз в потоке машин. На набережной у театра эстрады Катя вышла. К пристани причаливал прогулочный теплоходик. Если сесть на такой, то минут через сорок уже будешь дома на пристани напротив парка культуры. Она часто так делала. Всё лучше, чем в метро Душегубке. Плыла по реке. Дышала воздухом. Бездумно глазела на воду, на берега. Теплоход оказался полупустым. Билеты кусаются. Да и будний день. Катя устроилась на верхней открытой палубе. Порылась в сумочке извлекла плеер, надела наушники, нашарила кассету. Снова попались эти самые блюблокерсы. Она так и не вернула их его брату. Он, этот близнец Дима, неподалеку уселся паренек в клетчатой американской ковбойке. Тоже вздел наушники, порылся в потрепанном рюкзаке Извлёк сигаретку, прикурил, и через три минуты его уже окутывало облако сладковатого тошнотворного дыма. Катя вздохнула. Травка. «Но что ты будешь с ними делать?» «Марихуанит. Отрывается на природе». «Эх, дети Кока-Колы!» «Словно другое поколение вы, другой век». Другая эра. Никакого контакта. Ничего. Яркий пример – близнецы и их братец Иван. Между ними пропасть, которую они даже не желают скрывать от посторонних. А чего Почему так случилось? Интересно, чем этот Иван занимается? Учится где-нибудь? Надо будет при случае спросить. Он ровесник этого вот самого Листова, Костика Дауна. И тоже между ними две огромные разницы. Но Листов хоть больной, умственно отсталый. Семья у него нищая. Надо же, полторы извилины похоронили Яковенко». Она вспомнила, как несколько раз видела мертвецов на улице в переходе у националя на ВДНХ. Шёл человек. Стало ему плохо. Мементо море и... Так ведь все проходили мимо. Брезгливо, испуганно обходили мёртвое тело. Никто не остановился. Никому словно бы дела не было до трупа. И вот два недоразвитых подростка, оказавшись в сходной ситуации, проявили инициативу. Фактически поступили, как и подобает поступать человеку разумному. Предали мёртвое тело земле. Выполнили долг. Правда, предварительно обобрав мертвеца. «Интересно, а как бы развивались события, если бы труп Яковенко нашли сразу после убийства? Ведь его непременно должны были найти, если бы не этот случай». «Ты чего одна? Скучаешь?» Сосед, резко улучшив настроение, нуждался теперь в компании. «Паршиво, да?» С парнем не ладится. Брось, не переживай. Ты, девчонка, ничего другого найдёшь. Хочешь травки? Я не жадный. У меня на двоих хватит. Катя покачала головой. Господи, ну что ты скажешь? Предлагает ведь свинёнок такой, от чистого сердца. Яд предлагает. «Щедрый мальчик. Читать такому мораль о вреде наркотиков — напрасный труд. От детей Кока-Колы любые нравоучения отскакивают, как от стенки горох. Не надо. Спасибо, оставь себе». Она усмехнулась. «Видели бы сейчас её коллеги с Никитского». «Впрочем, и тебе, по-моему, достаточно. Ты зелёный совсем, как листья той липы, мальчик!» «Всё равно мы все сдохнем, девочка!» Он сплюнул за борт. «Все! И ты, и я, и твой парень. Раньше, позже. Какая разница?» Теплоход причалил к Фрунзенской набережной. Они заторопились по сходням вниз. Наркоман в ковбойке, покачиваясь и вихляя на ходу бёдрами, заковылял к садовому кольцу. Катя вошла через арку в свой двор. Окна пустой квартиры на пятом этаже, заходящее солнце отражается в стёклах. Вот и ещё один день долой. Кроме фантазий, рассуждений пустых, сердечных занос и смутных подозрений, он не принёс ничего конкретного. Бог с ними со всеми. Может быть, Никита прав, и ей не стоит путаться у него под ногами во всей этой неразберихе. Неразумнее ли бросить всё это? Заняться чем-то другим? Мало, что ли, уголовных дел по области. Только успевай, репортажи пиши. Редакторы газет рвут горячие материалы с руками. Она вошла в подъезд, проверила почтовый ящик. Делала всё чисто автоматически, хотя особой усталости не чувствовала. Прогулка по реке взбодрила. Проветрила мозги. Нет, милочка. Что проку себя обманывать? Теперь бросить всё это уже не удастся. Катя внезапно поняла. Ни одно дело не интересует её так, как происшествие в Раздольске. И как себя не заставляй, все равно не перестанешь соваться туда до тех пор, пока... Но она еще точно не знала, что значит это самое «пока». Однако у нее появилось предчувствие. Скоро, очень скоро, происходящее каким-то образом коснется и ее самой, лично. И ничего хорошего из всего этого не выйдет, потому что... — Катя, на одну минуту! — сверху спускалась соседка. — Сегодня в восемь вечера собрание жильцов. Абонентную плату за домофон будут собирать. — Вы придёте или сейчас деньги сдадите? Катя полезла в сумочку. Дар предвидения, если это был он, спугнула грубая реальность с ее вечными жилищно-коммунальными проблемами. Минут пять Катя толковала с соседкой о предстоящем ремонте крышевых в доме и покраске лестничных площадок. На все это тоже требовались деньги. Затем вызвала лифт. Впереди ее ждал теплый душ, Жареная рыба, фруктовый салат в холодильнике и одинокая, но мягкая кроватка. Утро вечера мудренее. Так ей действительно казалось.